16. На ферме Крикмаров тоже вставало солнце. Рамона проснулась в шесть с небольшим, разбуженная звуком подъезжающего к дому автомобиля. Она слышала, как открылась его дверь, но не услышала хлопанье закрывающейся двери. Потом кто-то начал возиться с ключами, пытаясь отпереть входную дверь. Рамона быстро накинула халат, зажгла лампу и пошла к входу, как вдруг дверь распахнулась, и в нее ввалился ее муж. Джон широко улыбался, от него исходил резкий запах пота и самогона, а лицо было покрыто рыжей щетиной. Одежда его выглядела мятой, а на куртке отсутствовала пара пуговиц. — Привет, родная! — поздоровался он и сделал несколько нетвердых шагов в сторону Рамоны. — Нет! — он остановился, словно его ударили, но клоунская улыбка продолжала сиять на его лице. Глаза Джона были настолько красны, что, казалось, они вот-вот взорвутся. — А не надо так, — пробормотал Джон. — Немножко погуляли, и все. Видел мака Ван Хорна и старого Винта тоже. Не поверишь, они все еще занимаются той дорогой в лесу. Он моргнул и провел грязной рукой по лбу. «Куда интересно делся этот мул после того, как меня треснули по божке?» Он засмеялся, пытаясь сфокусировать свой взгляд на Рамоне. «Почему бы тебе не пойди и не причесаться получше? Одень что-нибудь из того приятно пахнущего барахла, которая мне нравится. Тогда ты меня встретишь как настоящая жена». «Ты грязный», — тихо ответила Рамона, — «и пахнешь как отхожее место». «Чертовски верно!» — прогрохотал Джон с исказившимся от гнева лицом. «А ты что, ждала, что я приеду домой в веночки изрос? На проповеди ты звозила меня в дерьме, женщина, и я подумал, что немножко его нужно принести с собой домой!» Он дрожал от ярости. «Ты сделала из меня дурака!» — продолжал он. «Ты опозорила мое имя! О, ты все спланировала, не так ли?» «Вот почему ты неожиданно согласилась по идее, потому что ты рассчитывала сделать на проповеди какую-нибудь гадость. И я не сойду с этого места, пока ты...» Он поперхнулся на полуслове, увидев, что из темноты за спиной Рамоны появился Билли и остановился, глядя на них. «Билли!» — обратился к нему Джон. «Сынок, твой папа вернулся домой!» Я знаю, что выгляжу не очень, но... Но со мной приключился несчастный случай, я думаю. — Иди одевайся, — сказала Рамона Билли. — Побыстрее. Билли замялся, глядя на отца, а затем вышел собираться. — Куда спешите? — Я беру Билли к его бабушке. О — -о -о! последовал выдох самогонных паров. Джон закачался на ногах, и комната начала медленно вращаться вокруг него. На несколько секунд у него перехватило дыхание, и он не мог произнести ни слова. А затем «Теперь понятно! Теперь все понятно! Хочешь забрать у меня сына после того, как я отшил тебя, да?» Он сделал шаг по направлению к Рамоне, и она увидела, как сквозь пелену опьянения в его глазах мерцает красный огонь. «Нет, совсем не так». Рамона стояла на своем. Ты знаешь, почему я так поступаю. — Так значит, ты хочешь сделать его таким же, как ты? — завизжал Джон. — Значит, ты хочешь высыпать все это? Это дерьмо ему на голову! Я тебе не позволю, клянусь Господом! Я не дам тебе отнять его! Билл видел часть вилла Букера, оставшуюся после его смерти Джон. завета привидением! Духом, даже душой, но он видел что-то в подвале, и он должен понять, что ждет его впереди. — Нет! — Джон отшатнулся назад, почти падая, и заслонил с собой дверь. — Я не позволю, чтобы его поглотила эта ересь. Может, я согласен терпеть это от тебя, но я не позволю, не позволю вмешивать в это мою кровь. — Твою кровь? тихо переспросила Рамона. «Он и моя кровь тоже. В нем есть и от тебя, и от меня. Но в нем сильна кровь чок-то, Джон. Он следующее звено в цепи. Неужели ты не видишь? Он несет этот дар». Джон прижал ладони к ушам. «Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло!» При виде этого пьяного, жалкого мужчины, закрывающего собой дверь собственного дома в надежде воспрепятствовать уходу Билли, у Рамона из глаз потекли слезы. «Это не зло, Джон, и никогда им не было». «Ты говоришь мне, что смерть не зло? Это твоя жизнь, Мона, не моя и не мальчика, и в ней всегда будет смерть, призраки и демоны». Он потряс головой, чтобы отогнать стоящий в ней шум. «О, Господи! Пошли прощение ее душе! Пошли прощение моей душе за то, что я внемлю ее лжи!» В этот момент в золотой круг, очерченный лампой в руках Рамоны, вошел одетый в джинсы и полосатую хлопковую куртку Билли, державший в руках бумажный пакет с вещами. Его лицо было искажено страхом и страданием, «Пошли, Билли!» — Джон широко расставил руки. «Пошли, покажем ей, что такое мужская дружба!» «Мама говорит, что я должен ехать, папа. Она говорит, что мне надо выучиться многим вещам». «Нет, она ошибается! Хочешь знать, чему она хочет тебя научить? Чепухи о духах и смерти! Ты праведный, богобоязненный мальчик, и тебе не следует слушать о таких вещах!» «Я не хотел видеть вилла Букера, папа, но он был там и нуждался в моей помощи!» Он поднял руку и показал отцу кусочек угля, лежавший на его ладони. «Что это? Откуда?» «Я не знаю, но я... Я думаю, что теперь Вил хочет помочь мне. Я думаю, что он посылает мне это, чтобы я знал, что...» «Был прав, когда спустился в подвал...» и что если что-то темное и страшное, то это еще не значит, что оно злое. Из груди Джона вырвался стон. «Отравлен!» — прошептал он, глядя на уголь. «Яд в крови! В крови! Боже милостивый, порази меня на месте, если я не был хорошим отцом! Прекрати!» — резко оборвала его Рамона. Внезапно Билли бросил бумажный пакет с вещами, пробежал через комнату и вцепился в ногу отца. Сквозь приглушенные рыдания мальчик простонал. «Я буду хорошим, папа! Я буду хорошим! Я буду...» Джона передернула. От эмоций ли, от отвращения ли, Рамона не могла сказать. Он схватил Билли за шиворот и подтолкнул к матери. «В таком случае забирай его!» — крикнул он и швырнул на пол ключи от автомобиля. «Уходите оба! Убирайтесь из моего!» Его голос надломился, и из глубины его души вырвалось ужасное рыдание. Билли заплаканными глазами смотрел на отца, и тот закрылся ладонью от этого взгляда. «Дома!» — прошептал он. Джон, шатаясь, прошел по комнате и упал на стул у холодного камина. Его лицо освещали лучи восходящего солнца. «Я не мог этого сделать, Господи!» — тихо произнес он, прижав ладони к лицу и закрыв глаза. «Я не смог прогнать из них тьму!» Затем он умолк, и слышалось только его громкое дыхание. «Сходи за своими вещами!» — сказала Рамона Билли и прошла в спальню, чтобы одеть носки и туфли и взять дорожную сумку. «Она может управлять машиной и в халате, а переодеться потом!» Сейчас же ей хотелось поскорее уехать с Билли из этого дома. В кухне Рамона взяла из НЗ несколько долларов и 50 центов мелочью, а также глиняной в форме яблока кувшин, сделанные для них Ребеккой. Затем она вернулась в переднюю и подобрала ключи от машины. Билли с распухшими глазами стоял рядом с отцом. Он осторожно коснулся руки Джона, но тот только что-то простонал в своем мучительном пьяном сне. — Иди в автомобиль, — сказала Рамона, — я сейчас подойду. Когда Билли вышел, Рамона пригладила грязные, торчащие в разные стороны рыжевато-коричневые кудри мужа. Морщины на его лице стали глубже, — подумала она. Тыльной стороной ладони она вытерла глаза, успокоила начавшуюся было дрожь, и принесла для мужа из спальни покрывало. Она накрыла Джона и понаблюдала, как он вцепился в него и свернулся клубком. И тихо застонал во сне. Рамона повернулась и вышла из дома.